Все выше и выше – ответственность Дика Чейни и Джорджа Буша. После того, как были обнародованы фотографии Абу Грейб, становилось все более и более очевидно, что злоупотребления не были личной инициативой отдельных солдат, нарушивших правила. Они были следствием решений администрации Буша, которая не стеснялась искажать, игнорировать или отвергать законы. Именно политика администрации Буша привела к ужасам Абу Грейб, а также к самым разным злоупотреблениям по отношению к задержанным во всем мире. Это заключительное положение отчета Human Rights Watch в Соединенные Штаты «Пытки сойдут с рук» однозначно указывает на самый верх сложной структуры командования, на вице-президента Дика Чейни и президента Джорджа Буша. Война с терроризмом и новая парадигма пыток. Война с терроризмом, объявленная администрацией Буша после террористических атак 11 сентября 2001 года, находится в одном ряду с предыдущими неудачами президента в войне с существительными, бедностью и наркотиками. Главная идеологическая предпосылка этой новой войны состояла в том, что терроризм основная угроза национальной безопасности и родине, и её необходимо уничтожить во что бы то ни стало. Подобный идеологический фундамент обычно используют для того, чтобы добиться у граждан страны популярности и поддержки военной агрессии, а также репрессий по отношению к несогласным. В 1960-х, 1970-х годах Подобную риторику с успехом использовали правые диктатуры Бразилии, Греции и многих других стран, чтобы им оправдать пытки и убийства граждан своих собственных стран, признанных врагами государства. В конце 1970-х годов правые христианские демократы Италии использовали стратегию напряженности, чтобы вызвать священный ужас перед террористами из красных бригад – левых коммунистов. Это было средством политического контроля. Конечно, классический пример обвинение, выдвинутое Гитлером в 1930-х годах против евреев как виновников экономического краха Германии. Евреи были внутренней угрозой, и это оправдывало программу захвата других стран и требовало их истребления в Германии и в странах, оккупированных нацистами. Страх психологическое оружие. Государство использует его, чтобы запугать граждан, заставить их пожертвовать основными свободами и отказаться от верховенства права в обмен на безопасность, обещанную всесильным правительством. Именно страх был той опорой, которая обеспечила поддержку большинством граждан и Конгресса США началу превентивной войны в Ираке. А позже множество других бессмысленных акций администрации Буша Во-первых, во вполне орыловском духе страх нагнетали предсказания ядерных ударов по Соединённым Штатам и их союзникам, а также заявления о том, что Саддам Хусейн якобы располагает оружием массового поражения. Накануне голосования Конгресса по поводу резолюции о войне в Ираке, президент Буш заявил стране и Конгрессу, что Ирак, страна усезла угрожающей безопасности Америки. Термин «Ось зла» – «Axis of Evil» был использован президентом США Джорджем Бушем в ежегодном обращении к Конгрессу 29 января 2002 года для описания режимов, спонсирующих, по мнению США, терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения и способных передать его террористам. В своей речи в качестве таких государств Буш упомянул Ирак, Иран и КНДР. Знаете факты, сказал Буш. Американцы не должны игнорировать надвигающуюся угрозу. Имея явные свидетельства опасности, мы не можем ждать окончательного доказательства настоящего оружия, которое может принять форму татамного гриба. Но этот татамный гриб Принёс в Америку вовсе не Саддам Хусейн, а сам Буш и его команда. Следующие несколько лет все ключевые фигуры администрации Буша повторяли эти страшные предупреждения в каждой своей речи. Особая следственная группа комитета надзора и правительственных реформ Белого дома под председательством Генри Оксмана подготовила отчёт по поводу публичных заявлений администрации Буша об Ираке. Она провела анализ всех заявлений Буша, Чейни, Рамсфельда, госсекретаря Колина Пауэлла и советника по вопросам национальной безопасности Кендаллизы Райс. Согласно этому отчёту, во время 125 публичных выступлений эти пятеро сделали 237 заведомо ложных и вводящих в заблуждение заявлений об иракской угрозе, в среднем по 50 на каждого. По состоянию на сентябрь 2002 года, первую годовщину теракта 11 сентября, администрация Буша, согласно этому отчёту, сделала почти 50 вводящих в заблуждение и ложных публичных заявлений. В своей замечательной книге Доктрина 1%, Zero 1% Doctrine, лауреат Пулитцеровской премии, писатель Рон Зюскинд указывает, что Основа, выдвинутая администрацией Буша, идея войны с терроризмом были заложены в заявлении Cheney, сделанном сразу после 11 сентября. Cheney сказал: "Если есть вероятность хотя бы в 1%, что пакистанские учёные помогают Аль-Каиде создавать или производить ядерное оружие, мы должны рассматривать это как неопровержимый факт и соответственно реагировать". Вопрос не в доказательствах, а в нашей реакции. Зюзкин пишет. «И так все было сказано. Это был стандарт действий, формировавших события и реакции администрации в течение нескольких следующих лет». Далее он отмечает, что, к сожалению, неповоротливое федеральное правительство не способно эффективно действовать в новых условиях, например, связанных с войной с терроризмом в условиях когнитивного диссонанса, вызванного непредвиденными мятежами и восстаниями покоренных народов. Ещё один метод насаждения страха можно увидеть в политизации системы оповещения об угрозе терроризма, основанной на цветовом коде, разработанной Министерством внутренней безопасности США Department of Homeland Security администрации Буша. Вероятно, первоначальное назначение этой системы состояло в том, чтобы обеспечить мобилизацию граждан и готовность действовать в случае реальной угрозы. Это задача любых систем оповещения. В итоге, за неопределёнными предупреждениями ни разу не последовали конкретные рекомендации по поводу действий граждан. Если нас предупреждают о бурагании, то рекомендуют эвакуироваться. Если предупреждают о торнадо, Мы знаем, что нужно отправиться в укрытие. Но предупреждая относительно террористических атак, которые могут произойти когда-нибудь где-нибудь, нам советуют просто соблюдать осторожность и, конечно, заниматься обычными делами. Ни одна из этих многочисленных угроз так и не оправдалась. Но после того, как все эти многочисленные тревоги оканчивались ничем, не последовало никаких объяснений или комментариев для граждан страны. Хотя, как сообщалось, информация об угрозе поступала из надёжных источников. Мобилизация национальных сил для каждого повышения уровня угрозы обходится как минимум в миллиард долларов в месяц и создаёт у населения ничем не оправданный тревогу и стресс. К тому же, демонстрация в СМИ цветовых кодов уровня угрозы оказалось скорее ненадежной системой оповещения, а чрезвычайно дорогостоящим способом внушить американцам страх перед террористами, несмотря на отсутствие реальных террористических актов. Французский философ-экзистенциалист и писатель Альбер Камю писал, что страх это метод. Террор вселяет страх, а страх мешает людям рационально мыслить он заставляет нас создавать абстрактные образы врагов, террористов, повстанцев, которые нам угрожают и которых поэтому нужно уничтожить. Как только мы начинаем воспринимать других людей как некие абстрактные сущности, они превращаются во врагов, и даже у самых мирных людей пробуждаются примитивные импульсы убивать. Я считаю эти ложные тревоги неэффективным и опасным методом. Однако заявления об угрозе национальной безопасности увеличивали рейтинг Буша. В итоге, вызывая и поддерживая страх перед врагом у ворот, администрация Буша смогла превратить президента во всемогущего главнокомандующего государства, находящегося в состоянии войны, назвав себя главнокомандующим и получив от Конгресса чрезвычайно широкие полномочия. Президент Буш вместе со своими советниками поверили, что они стоят выше государственного и международного права. И поэтому любая их политика законна. Просто потому, что ее можно оправдать согласно новой официальной юридической интерпретации. Семена зла, которые дали обильные побеги в той мрачной темнице в Абу-Грейб, были посеяны администрацией Буша в созданном ею дьявольском треугольнике угроза национальной безопасности, страхов и беспомощности граждан и допросов с пытками ради победы в войне с терроризмом. Вице-президент Дикчэни, вице-президент по пыткам. В газете Washington Post была опубликована редакционная статья, в которой Дикчэни был назван вице-президентом по пыткам. В ней шла речь о попытках Чейни отменить, а затем изменить поправку Маккейна к законам о бюджете Министерства обороны. Эта поправка требовала гуманного обращения с заключёнными в американских военных тюрьмах. Чейни приложил массу усилий, лоббируя исключение этого закона, предоставляющего ЦРУ право использовать любые средства, которые оно считает нужными чтобы получить информацию от подозреваемых. Чей не утверждал, что эта поправка свяжет руки сотрудникам ЦРУ и сделает их потенциальными жертвами судебных преследований из-за якобы неправомерных действий во время глобальной войны с терроризмом. И здесь мы впервые видим намек на то, насколько зверскими и смертельными могут быть эти действия. Вряд ли утверждение этого предложения ослабит горячую поддержку, которую Ченя оказывает ЦРУ в использовании любых возможных средств, позволяющих получать признания и разведданные от подозреваемых в терроризме, тайно содержащихся в американских тюрьмах. Это очевидно, особенно если учесть стойкую приверженность Ченя взглядам, которые он выразил вскоре после теракта 11 сентября. В телевизионном интервью в программе Midday Press телеканала NBC Чейни сделал знаменательное заявление. Мы должны действовать, так сказать, на тёмной стороне, если хотите. Мы должны войти в тень мира разведки. Много из того, что нужно сделать в связи с этим, нужно делать тихо, без всяких дискуссий, используя источники и методы, доступные нашим спецслужбам. Если мы хотим добиться успеха, в таком мире действуют эти люди, и поэтому для нас жизненно важно использовать любые средства, которые есть в нашем распоряжении. В интервью радиостанции NPA бывший начальник канцелярии госсекретаря Колина Пауэлла, полковник Лоуренс Уилкерсон, заявил, что команда неоконсерваторов Чейни Буша выпустила директивы, которые привели к злоупотреблениям по отношению к заключенным со стороны американских солдат в Ираке и Афганистане. Уилкерсон указал направление этих директив. Мне было ясно, что имели место очевидный документальный след, шедший из офиса вице-президента Чейни к министру обороны Рамсфельду и вниз к командующим родами войск, составленный из тщательно подобранных терминов. Для солдат в районах боевых действий Это означало две вещи. Мы получаем недостаточно ценных разведанных, и вы должны получить эти данные. И вот, кстати, некоторые способы, которые вам в этом помогут. Уилкерсон также упоминает Дэвида Аддингтона, консультанта Cheney, твёрдого сторонника широких полномочий президента как главнокомандующего, и его право не соблюдать Женевские конвенции. Это заявление приводит нас прямо на вершину власти. Президент Джордж Буш, главнокомандующий войной с терроризмом. Как командующий, отвечающий за бескомпромиссную войну с глобальным терроризмом, президент Джордж Буш полагался на своих юридических консультантов. Именно эти люди нашли законные основания для превентивных агрессивных действий против Ирака. Изменение определения пыток Создание новых правил ведения боевых действий, ограничение свобод граждан с помощью так называемого патриотического акта и разрешение незаконного прослушивания, перехвата информации и записи телефонных разговоров американских граждан. Как обычно, все это делалось во имя защиты священной национальной безопасности во время глобальной войны, сами знаете с кем.